Глава 16. Сон был неспокойным, издалека то и дело долетали приглушенные звуки, но были ли это голоса людей или природные шумы, понять не удавалось. Время от времени Хити все же казалось, что кто-то зовет его по имени. В маленькой комнате, отведенной ему во дворце, было абсолютно темно, и он не решился встать, потому что дорогу пришлось бы искать на ощупь. Даже днем или ночью с масляным светильником или факелом в руке, он бы не рискнул вступить в лабиринт-зал, дворов и коридоров дворца. Он знал, что во мраке ночи любая попытка выбраться из него обречена на провал, разве только на пути ему встретится проникшееся сочувствием божество. На рассвете Хити наконец задремал, но явился Ева и потряс его за плечо. Полностью проснувшись, он понял, что за звуки беспокоили его ночью. Войдя в узкую галерею, выходившую на широкий центральный двор, он увидел, что за ночь мастера обнесли двор крепкой деревянной изгородью, которая мужчине среднего роста доходила до груди. Ева сообщил, что в этом огороженном пространстве и будут происходить танцы с быком. Хити заметил, что попасть в загородку можно через единственную дверь, устроенную с южной стороны. От этой двери узкий коридор, два раза поворачивая под прямым углом, выводил идущего прямо на улицу. Через северный вход во дворец потоком вливались зрители и занимали места на открытых галереях, окружавших мощный двор. Нижние галереи были отведены для вельмож и гостей царской четы. Простые зрители устраивались на верхних галереях и на террасах. Ева пригласил Хити в залу, где его царственные родители ожидали гостя, чтобы разделить с ним легкий завтрак. Хити увидел небольшие сосуды с носиками и ручками, содержавшие напиток, сваренный из лечебных трав, в запахе которого угадывался и аромат мяты, к напитку, в которой Ева и Акакалис добавили немного меда, подали пахнущие анисом медовые лепешки. Таков был обычный завтрак жителей острова, позволявший не испытывать чувства голода до полудня, когда наступало время обильной трапезы. Поздоровавшись с присутствующими, Хити сел к столу, ему не терпелось узнать, где находится сейчас Амимона и чем она занята. Однако задать прямой вопрос он не решился — «Ева сказал мне, что сегодня фиады и куреты будут танцевать с быком». Он говорил, обращаясь к Алкионе. У Кефтио было принято, чтобы гость, захотел он задать вопросы или просто что-то сказать, обращался к женщине, являвшейся полноправной хозяйкой дома, а не к ее мужу. Царица сказала, что быков будет несколько, однако в загородку их станут впускать по одному. Перед действом быка утомляли настолько, чтобы он перестал бросаться на танцоров». После ритуальных танцев его возвращают на пастбище, где содержат священных быков и коров. Из молока этих коров готовят сыры к царскому столу, а быки производят потомство и принимают участие в священных играх. Этих животных никогда не приносят в жертву. Когда Алкиона закончила свой рассказ, Хити задал вертевшийся на языке вопрос, «Конечно, замечательно, что эти быки не умрут во время ритуального жертвоприношения». Но ведь роль священной жертвы может выпасть на долю одной из фиат, разве нет? «Что ты хочешь этим сказать?» — удивилась Алкиона. «Принять участие в танцах с быком — огромная честь. И девушки, которые не смогли пройти испытания, завидуют тем, у кого это получилось. Или ты думаешь, что они подвергают себя опасности, приближаясь к разозленному шуму и мелькающими перед глазами танцорами быку? Знай, эти девушки долго и упорно готовились» поэтому вряд ли с кем-то из них случится беда. А если и случится, то значит такова воля богов. И все же такая игра может кому-то стоить жизни. Согласна. Однако, покинув чрево матери, мы становимся смертными. И в любой момент несчастье может стать причиной нашей преждевременной кончины. Разве мало молодых воинов было послано в объятии смерти стрелой, ударом меча или морской бури? А скольким мужчинам, женщинам и детям... Суждено погибнуть не на войне и не в бушующем море, а от болезней, в горном обвале или даже в простой драке. Нужно быть осторожным, но никогда трусливым или безрассудным. А скажи-ка мне, хити, разве не безрассудством с твоей стороны было отправиться в лагерь гиксосов с намерением убить их царя? И твоя дерзость привела к тому, что вместо смерти ты получил царский венец». А все потому, что ты сумел управлять своей отвагой, отдав предпочтение осторожности и рассудительности. Ева, который догадался, какое чувство заставляет хити задавать эти вопросы, сказал ободряющим тоном, «Поверь, несчастные случаи на играх происходят очень редко. Фиады и куреты выходят к быку вместе, они помогают друг другу, а прыгают через голову быка только те из них, кто чувствует, что готов к этому. Глядя, как они входят в загородку», а это случится очень скоро, подумай о том, что сегодня утром они почти не ели, чтобы сохранить подвижность и легкость во всем теле. Сейчас они готовятся к ритуальному действу на берегу, в Амнисосе, разогревая свои тела физическими упражнениями и подзадоривая друг друга. Выйдя сюда, а произойдет это, когда солнце окажется в зените, они будут готовы встретиться с божественным быком». Хити удавалось держать себя в руках, несмотря на охватившее его беспокойство. Решив, что нужно набраться терпения и ждать, он стал внимательно слушать, о чем говорили за столом. И был вознагражден за свое благоразумие. Царь Астерион сказал, что неоднократно имел беседы с правителями городов и островов, и те благосклонно отнеслись к его предложению собрать армию и отправиться в Египет, чтобы помочь Хити, законному наследнику царя Гексосов, вернуть себе престол. Все они были поражены и восхищены его талантом «Повелитель змей» которые считали доказательством благосклонного к нему отношения богини Бритамартис. Наконец царица объявила, что пришло время перебраться в галерею, откуда царской чите и гостям предстояло следить за священными играми. Устроившись справа от царицы Алкеона, Хитти осмотрелся. Не только все поддерживаемые двумя, тремя или четырьмя колоннами портики, выходившие во двор, а надо заметить, что на всех трех этажах дворца их было множество, но и плоские крыши дворца были заполнены зрителями. Больше всего среди присутствующих было женщин, одетых в платье с огромным, оставлявшим грудь открытой вырезом и широкой и пышной юбкой. На голове у каждой была шапочка, из-под которой спадали на плечи длинные и густые волосы. И вот в загородку цепочкой вошли участники действа, впереди девушки, а вслед за ними юноши. Первой шла Пасифия, За ней амимона. На всех без исключения были узкие набедренные повязки, какие носили все островитяне. Некоторые шли босиком, другие надели сандалии из мягкой кожи, стянутые веревочками над лодыжками. Раньше такой обуви хити видеть не доводилось. Египтяне обычно ходили босиком, хотя у них тоже были сандалии, сплетенная из тростника или другого растительного волокна подошва крепилась к ноге, скрученной из того же волокна веревкой. Однако бегать в них было очень неудобно. Участники действа по очереди поприветствовали царицу. Хити отметил, что делали они это по-разному. Девушки подносили правую руку козырьком к колбу, а левую прижимали к груди. Юноши сильно выпячивали грудь, тоже представляли правую руку к колбу, но левая рука оставалась вытянутой вдоль тела. Ева не смог ответить Хити, чем обусловлена эта разница. Он сказал только, что так заведено с ночи времен, и предположил, что, выставляя грудь вперед, юноши тем самым выражают свою готовность подчиниться женщинам вообще и царице в частности. Это объяснение показалось Хити неубедительным. По правде сказать, слушал он в полухо, потому что все его внимание было обращено на Амимону, чьей сияющей и ничем не прикрытой красотой он теперь мог любоваться, не таясь. Девушка же поприветствовала царицу и встала в ряд с остальными фиадами. Вечер перед охотой в его распоряжении была всего пара коротких мгновений, прежде чем она удалилась в сопровождении своих подруг, но теперь он мог сколь угодно долго ее разглядывать, хотя ей, похоже, не было дела до того, смотрит на нее он или кто-то другой. Царица отвечала каждому кивком и улыбкой. И вот, наконец, девушки и юноши встали в ряд, ожидая появления быка. Самых красивых и могучих животных три дня назад перевели с пастбища в загон, расположенный у входа в галерее. Все эти дни быков не кормили, чтобы разжечь в них огонь ярости. Желая посильнее раздразнить быка, погонщики вели его по коридору, связывающему загон с ареной, подгоняя ударами острых копий. Наконец на арене появился первый разъяренный бык, однако вместо того, чтобы устремиться к танцорам, стоявшим правда, довольно далеко, Он вдруг завертелся на месте, шумно втягивая воздух ноздрями. Толпа зрителей зашумела. Все стремились придвинуться ближе, чтобы увидеть первые движения танцоров возле быка. И вот они разделились и, танцуя на ходу, бросились навстречу быку. На своем месте осталась только Пасифая. На этот раз в танцах с быком она не участвовала. Ей надлежало определять, в какой очередности предстоит прыгать танцорам. И вот она громко сказала «Амимона!» Девушка ни минуты, немедля медля вышла и встала на некотором расстоянии от быка, чтобы можно было сделать разбег. Она начала танцевать, оставаясь на месте, грациозно кружиться, взмахивая время от времени руками. Остальные участники действа замерли, так что все внимание быка было приковано к диковинной движущейся фигурке. На какое-то время бык застыл, словно оценивая противника. Потом стал нервно рыть копытом землю, не помня себя от страха и напряжения хити, не мог оторвать взгляд от происходящего на арене. Между тем соперники смотрели друг на друга, а Мимона теперь тоже не двигалась. Поняв, что бык не собирается на нее нападать, девушка, испустив протяжный крик, бросилась к нему. И когда животное наклонило голову, желая насадить на рога добычу, которая сама искала смерти, а Мимона подпрыгнула, перевернулась в воздухе и опустилась на прямые руки на спину быка, почувствовав ее прикосновение, бык вскинулся, и девушка, перекувырнувшись, притемлилась на ноги за его спиной. Животное смотрело по сторонам, не понимая, куда исчез противник. Зрители удостоили Амимону за ловкость овации, но она уже возвращалась к товарищам, готовой снова встать перед быком, который был теперь разозлен не на шутку. А удивительное представление продолжалось. Юные танцоры, Сначала девушки, за ними юноши, демонстрировали зрителям свои ловкости и мастерство. Некоторым удавалось разозлить быка настолько, что он бросался вперед, но каждый раз танцующему удавалось увернуться от удара и, подпрыгнув, совершить головокружительные и опасные кувырки. Разгоряченные они удивляли публику, умудряясь дважды перевернуться в воздухе, прежде чем их ноги касались земли за спиной у быка, А тот скоро устал гоняться за добычей, которая улетала прямо из-под носа, и, решив не трудиться понапрасну, сел на землю, вытянув передние ноги. Когда с веревками в руках к быку подошли бестиарии, чтобы увезти его с арены, стало очевидно, что животное сделало это с радостью. Хити радовался не меньше, он восхищался ловкостью Амимоны, ее пружинистыми движениями, грацией ее прыжков — По правде говоря, она ничем не выделялась из толпы своих товарищей-танцоров, которые были одинаково гибки, смелые и проворны, но влюбленному хити она казалась лучшей из лучших. Место отказавшегося продолжать сражение быка на арене занял его собрат, огромный, злой. Не тратя времени на выбор противника, он бросился на первого, кого увидел, а выбор его пал на юношу, который стоял к нему спиной. И в то мгновение, когда юноша обернулся, бык был уже рядом, так что ему пришлось броситься на землю, чтобы избежать удара мощных рогов. Товарищи, находившиеся поблизости, бросились к нему на помощь, а Мимона стояла ближе всех. Она стремительно подпрыгнула и, перекувырнувшись, уселась, как наездница быку на загривок. Почувствовав на себе тяжесть, животное выпрямилось и замотало головой, однако наездница крепко ухватилась за рога и сбросить ее было делом непростым оказавшийся у копыт быка курет мгновенно вскочил на ноги, и вовремя бык мощным движением сбросил с себя девушку, и та упала на арену. К счастью, перед представлением мраморные плиты покрыли толстым слоем песка, поэтому Амимона, едва коснувшись его, перекатилась на бок, падение привело хити в ужас, и спустя мгновение вскочила, И забыв даже стряхнуть с тела песок, она бегом вернулась к быку, который Немного отдалился от танцоров, зрители шумно аплодировали. «Теперь я вижу», — сказала царица своим гостям, но было понятно, что ее слова обращены прежде всего к Хети, что мы сделали правильный выбор, а Мимона достойна стать воплощением богини на нашем празднике. Что до Хети, то его влюбленность усиливалась с каждой минутой. Он не мог не восхищаться смелостью девушки, быстротой и точностью ее движений, скоростью, с какой она принимала решение. Неожиданно ему вспомнилось о оснат, но он предпочел прогнать из головы образ погибшей супруги, иначе его замучили бы укоры совести из-за того, что снова влюбился. Танцоры, соревнуясь в ловкости и храбрости, заставили выбиться из сил пять быков, так что священное действие, в ходе которого не произошло ни одного несчастного случая, закончилось ближе к вечеру. Когда быки возвращались на пастбище, их ноги заплетались от усталости, однако и танцоры чувствовали себя не намного лучше. Когда они снова предстали перед царицей, их тела блестели от пота. Многие в сражении с быками потеряли свои повязки и продолжали танцевать и прыгать обнаженными, однако их ногота оставила присутствующих равнодушными. Считалось, что сама богиня ослабила завязки на бедренных повязок, чтобы они предстали перед зрителями во всем блеске своей красоты, во славу Диктины и Мартис. Среди оголенных танцоров к вящей радости хити оказалась и Амимона. Царица повторила, что к этой девушке без сомнения благоволит богиня, которой угодно было ее обнажить, сообщая тем самым, что довольна выбором. Посифая увела танцоров во дворец где для них уже была приготовлена комната с бассейном, наполняемым проточной водой, там им предстояло привести себя в порядок перед праздничным застольем. Сотня слуг, освобождая место для столов, убирала с мраморных плит двора песок и ограду. Хити уже сидел за царским столом, когда феады и куреты вышли во двор. На юношах были традиционные набедренные повязки, на девушках – платья с широкими юбками – фасон которых заимствовали не только жительницы соседних островов, но и обитательницы некоторых городов на континенте. Царица пригласила танцоров за свой стол. Хити не знал, случайно это вышло или на то была чья-то воля, но за столом Амимона оказалась напротив него. В отличие от египтян, которые, принимая пищу в дружеской компании, ставили перед каждым отдельные столики, которые иногда стояли почти вплотную, Кефтиу сооружали длинные столы, укладывая на подставки длинные доски, и усаживались за них все вместе. Хити воспользовался близким соседством с девушкой, которой отныне принадлежало его сердцу, чтобы выразить свое восхищение ее самообладанием, ловкостью и смелостью, продемонстрированными во время опасных танцев с быками. Следуя совету Евы, он избегал говорить о себе, не пытался рассказами О собственных подвигах заинтересовать девушку, что было в обычае у его соотечественников. Ведь друг сказал ему, что их женщины презирают самодовольных мужчин, которые считают себя лучше других, хвастаются совершенными подвигами и кичатся своей мужественностью. Поскольку нашего героя никак нельзя было назвать самодовольным глупцом, он весь вечер искренне восхищался своей прекрасной собеседницей, ни словом не упомянув о собственных доблестях.